Скотт Круз Как мы показали в предыдущих главах, биологическая роль человеческой самки заключается в поиске генетически перспективного самца-осеменителя, продолжении его генетической линии и управлении самцом-снабженцем для обеспечения себя и потомства от самца-осеменителя. В общем случае, самец-осеменитель и самец-снабженец это далеко не обязательно один и тот же самец. Но в любом случае самка должна обладать врождённой способностью управления самцами для того, чтобы заставить их снабжать себя детёнашей. И, разумеется, обладает. В этой главе мы рассмотрим основные приёмы, которые она использует для управления. Наиболее прост для рассмотрения случай взаимодействия самки с низкоранговым самцом. Для управления слабым мужчиной под каблучником доминирующая женщина использует стандартные методы прямого подчинения. Приказ по бое, настоящее время шантаж разводом, отъёмом детей и имущества. Вот основные разновидности насилия, которые применяет жена при управлении своим забитым мужем, что всемерно поощряется матриархальным законодательством и моралью. При взаимодействии с высокоранговым, а особенно с высокопримативным высокоранговым мужчиной, включённым инстинктом вожака, У женщины есть только два инструмента влияния на него: прямая просьба и жалоба. Инстинкт вожака надёжно защищает высокорангового мужчину от какого бы то ни было правления. Правление это его функция, его предназначение в естественной среде обитания, в том числе и управление женщинами стада или племени. Поэтому инстинкт вожака даёт иммунитет мужчине против женских оловок. В то же время Женщины таким иммунитетом не обладают, поэтому обычно женщина не может управлять вожаком. Дело ограничивается мелкими и мягкими провокациями. Впрочем, в современном обществе ранг мужчин снижен, и инстинкт вожака включен лишь у немногих. Гораздо интереснее и актуальнее при матриархате разобрать набор приемов, применяемых человеческой самкой при взаимодействии со среднеранговыми самцами.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 мифы, ложь подтасовка фактов, двойной стандарт, женская логика, она же демагогия, эмоциональное накручивание, истерика, создание комплекса вины, создание комплекса неполноценности, несоответствие образу настоящего мужчины, провокации, манипулятивные игры, сексуальный шантаж, эмоциональный террор Изматывающий психологический прессинг, в народе именуемый пиление. По сути, все это методы эмоционально-психологического насилия. Рассмотрим кратко каждый из этих методов. Глава 7.2. Мифы. Самая неотразимая женская косметика – это пудра для мужских мозгов. Шутка. Если вы хотите кем-то из подволь управлять, то первым делом вам нужно сбить жертву с толку. То есть заменить адекватное восприятие действительности мифическим или иллюзорным восприятием. Например, коммунисты, чтобы эффективно управлять населением СССР, придумывали систему мифов о том, что социалистическая экономика самая эффективная, люди самые счастливые, политическая система самая справедливая.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 Представьте себе, что перед вами красивая встроенная девушка. Она капризничает и выделывается, облевительно хлопая ресницами и строя вам глазки. «Как мило! У девушки шарм и изюминка!» Подумаете вы. А теперь представьте себе, что перед вами уродливая старуха. Капризничает и выделывается, облевительно хлопая ресницами и строя вам глазки. «Такой кошмар!»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 которыми перерождёт женщина при управлении мужчиной. Кстати, здесь же кроется причина некоторых особенностей женского восприятия. Женщина больше ориентирована на форму, чем на содержание. Отвлечь формой из маскировать содержание основа женских методов управления. Однако не все женщины красиво, а это значит, что у мужчины далеко не всегда мозг включается естественным образом. Поэтому Женщинам необходимо дополнительная система искусственного отключения мужин адекватности восприятия женщин и женских поступков. Для этого женщины и внедряют в голову мужчин мифы, облегчающие управление. В итоге женщины кружили себя такой завистью и иллюзией сказок, что мировой фильм Матрица просто отдыхает. Вот некоторые из них. Миф женщина добрая. Миф успешно успляет бдительность мужчин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 или подстройку психики, которую проводит женщина перед инверсией доминирования, что и служит для поддержания такого удобного мифа. Удобство этого мифа для женщин в том, что мужчины теряют бдительность и не видят опасности, не верят в её существование, пока не столкнутся с последствиями напрямую, и даже после этого не может поверить. Связано это и с тем, что она ассоциирует женщин с матерью, которая заботилась о нём в детстве. Женщина всю силу колес ним, когда он был ребёнком. И он думает, что так будет всегда. К тому же, половой инстинкт отключает адекватность и заставляет мужчину идеализировать женщину. Миф в женщине должна быть загадка. Миф служит для того, чтобы замаскировать цели и методы женщины при управлении мужчиной. Вот такая загадочная она, непредсказуемая, она такая и должна быть.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 которая сформировала его мозг исходя из результатов наблюдений. Так устроено его мышление. Женщина, Иная, она приспособленка, движимая игровой животным инстинкта, то есть эмоций и желаний. В этой игре логика видна только вожаку, в инстинкте которого есть некоторые аналоги. Поэтому для большинства мужчин поведение женщины действительно может быть непредсказуемо и загадочно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 Как мне странно, этот миф несколько не мешает женщинам не бить мужчин, не отнимать у них добычу, не ни теснить мужчин в современном обществе, не побеждать в войне полов. Но самое интересное, что мужчины всё равно продолжают в этот миф верить. Связано это с тем, что в традиционном обществе, когда мужчина был воспитан на адекватных примерах и видел, как и женщина реальную картину мира, он действительно был сильнее. Так как человеческий самец обладает более мощной мускулатурой и мозгом, объективными преимуществами. Однако при матриархате мальчиков с детства воспитывают в системе иллюзий, неадекватными. Поэтому сегодня мужчины в массе своей слабее хитрых женщин и находятся у них в подчинении. Миф о верности и скромности женщин и блудливости мужчин. Очень забавный миф. Самое забавное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 Миф о сложности и трудности домашней работы служит для того, чтобы монополизировать женщиной именно этот, легкий вид работы и набить себе цену, а мужчину направить на более тяжелую, опасную и ответственную работу. Я, автор, мужчина с 20-летним холостяцким стажем, 10-летним стажем супружеской жизни, опытом работы в сельском хозяйстве, промышленности и инженерном бизнесе,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 месте со всеми мужскими инвестициями. На самом деле, женщина гораздо больше любит себя, а дети рождают для удовлетворения собственного инстинкта размножения, либо рассматривать детей в качестве личного страхового и пенсионного фонда для обеспечения себя в старости. Тогда она может воспитать ребёнка так, чтобы он впоследствии не смог создать свою семью. Женщина также может рассматривать ребёнка как инструмент для отъёма ресурсов у мужчины и родить только с этой целью. Когда же детям женщине не выгодно, женщина легко приносит их в жертву из чисто материальных соображений. В настоящее время убивают ещё в нерождённом состоянии, аборт. До массового распространения абортов убивали новорождённых. Например, Лев Николаевич Толстой писал Воскресение. Незамужняя женщина рожала каждый год. И как это обычно делается по деревням, ребёнка крестили, и потом мать не кормила нежелано появившегося, ненужного и мешавшего работе ребёнка. И он скоро умирал от голода. На женское чадолюбие влияет также и то, от какого именно мужчины был рождён ребёнок. Если это ребёнок от любимого мужчины, племенного осеменителя, то его любят. Если от мужчины-служенца,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 В дырку заливается бензин. Карбюратор от радиатора женщина не отличит. Всё. Аналогично, мужчина состоит из мозгов для руления, рук для переноски тяжестей и вкручивания лампочки, члена для руления и доставления удовольствия женщине и бумажника для оплаты её хотелок. В дырку засыпают макароны, заливается пиво. Всё. Если какие детали внутреннего мира мужчины интересуют женщину,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 Тот, кто распробовал вкусустрец, будет высоко смотреть на того, кто не дал ничего, кроме чёрствого хлеба. И так далее и тому подобное. Мифы женщинами формируются легко и непринуждённо. Простые бытовые мифы мы рассматривать не будем, а просто назовём их термином систематическое враньё и подтасовка фактов, присущие женщинам. На дурака не нужен нож, ему в стари короба наврёжь и делай с ним что хочешь. Была так удава. К сожалению, в роли дураков пока выступают именно мужчины. Но перейдём к следующей группе женских методов управления мужчинами. Ава 73. Двойной стандарт. Желание женщины закон, а желание мужчины статья уголовного кодекса. Юридическая шутка.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 Уже тогда до меня доходила убийственная смысл фраза. Ведь она же девочка. Уже тогда, не зная ничего ни о сексе, ни о будней женях любви, я понимал, что попал не туда, что родился не тем кем надо, не в тот мир, в который хотел. Уже тогда жесток и холод фраз: "Ну ты же мальчик, и будь мужчиной". Вызывало меня непонимание и отвращение. А тёплая и ласковая, она же девочка. Осторожная зависть. Уже тогда своими детскими мозгами я понимал, что попал, но ещё не знал, насколько. А если тобой руководит вполне адекватное эгоистическое желание действовать в своих интересах, то твои же друзья и знакомые скажут про тебя: "Да ты ведёшь себя как баба". А неужели кому-то действительно хочется вести себя как мужик, то есть действовать не в своих интересах, то есть получать тычки и унижения вместо комплиментов?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 В следующий раз обязательно повезет. Ты должен найти себе женщину. Точно так же работает на улице слаженная шайка наперсочников. Один орудует наперстками, а другой подзуживает терпилу. Попробуй еще раз, тебе обязательно повезет. Глава 7.5. Женская логика. С бабой спорить, что порося стричь. Визг много, а шерсти нет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 два совершенно разных биологических существа с различным назначением. Биологическое назначение мужчины охота, война и разведка. Его задача логически просчитать ситуацию, поведение, добычу, действия противника, последствия каких-либо своих действий. То есть от сходных известных данных, используя здравый смысл и известные причинно-следственные связи, прийти к истинному результату. Причём Критерием правильности будет соответствие результата поставленной задаче. Попросту, наличие добычи или победы над врагом. Таким образом, естественный отбор привёл к тому, что мужчина мыслит полноценными логическими цепочками. И их же улучшит слух, чтобы правильно и доходчиво донести свою мысль до товарищей по отряду, соратников и коллег. Покажем это на простом примере. Муж, мужчина-снабженец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 Всё рационально и понятно. Биологическая функция женщины, как мы уже знаем, ина это поиск генетически перспективного семенителя и управление подчинённым мужчиной. То есть перед ней стоит задача, пусть даже неосознанная, инстинктивно обеспечить себе наиболее эффективный поиск мужной семенителя. Для этого ей нужно быть сексуально привлекательной. Следовательно, эти деньги нужно потратить на новую шубку стильные сапожки. В этой истинно логической цепочке всё рационально и понятно. Логика абсолютно идентична мужской. Однако это решение нужно как-то обосновать для мужа, скрыв истинную логическую цепочку. Победить его, что деньги должны быть потрачены именно на шубу, а не на запчасти. Заставить мужа согласиться. То есть превзвести над мужем процедуру управления.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 Третий элемент будет уже чисто манипулятивным. «Ты ведь такой крутой мужик, а твоя жена ходит в плохой шубе, как тебе не стыдно? Вы нужны твоего подчинённого, а шуба и то лучше!» То есть, играя на иерархическом инстинкте мужа, жена манипулирует им с целью навязать ему принятое ей решение. Если тот будет возражать логически, мол, ты же сама меня будешь пилить, что машины не на ходу и денег нет,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 Задача мозга женщины логически срастать инстинктивно принятое решение, оформленное в виде простого хочу, со средством реализации. Мужчины же динкэлогическая цепочка в этом случае сдабривается трудноанализируемыми эмоциональными вывертами для того, чтобы сбить с толку мощный мужской мозг. Так как примотивно женщина выше, чем мужчины, то вставлять в логические цепочки эмоциональные элементы Для неё совершенно естественно. Язык животных, живущих преимущественно инстинктами и имеющих крайне слабый рассудок, состоит вообще из плоши звуков, обозначающих их эмоциональные и физиологические состояния, в которых загоняют поведенческие программы. Язык животных это язык эмоций и интонаций, а не понятий и слов. Поэтому учёным и не удаётся его расшифровать.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 Так что мужчинам ничего не остаётся, как самим понимать цену и смысл женских логических конструкций. Вообще-то у подобных речевых смысловых конструкций на мужском языке есть специальное название демагогия. Искусством демагогии женщины пользуются в основном с мужчинами. Другим женщинам истинная женская мотивация абсолютно понятна. Поэтому, если женщины хотят пообщаться между собой без демагогии,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 либо постарается сбить вас с толку, либо перейдёт на обсуждение вашей личности, либо встроив свою речь рядом обвинительных элементов и попытается заставить вас в чём-нибудь оправдываться. Либо перейдёт к прямым оскорблениям, если будет уверена в своей безнаказанности. Если не уверена, то оскорбления будут завуалированы. Много разных приёмов применяют женщины в споре. Однако манипулятивных приёмов в полемике у женщин конечное число.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 связанные с публичными выступлениями. В обычной жизни достаточно просто видеть демагогию. Ставить на место словесного мошенника можно и менее времяёмкими способами, чем продолжительная перепалка. Главное не оставлять синяков. Вот как описывают типовые методы женской полемики один мужчина. Вот стандартный демагогический цикл. Первое обвиняйте. Вы злоблены, вы хамите. Вы ненавидите женщин. Просте речи тактика Валина Серова. Второе. Оскорбляй, унижай. У бедненький, тебе никто не даёт. Лучше бы личную жизнь наладил, чем спорить. Тебе нужна помощь психиатра. У тебя комплексы. Может быть, тебе сменить ориентацию, сменить пол и так далее. Третье игнорировать аргументы, на все факты применять тактику я глухая с рождения. Четвёртое. Использование к месту и не к месту стандартных женских и феминистических мифов и штампов. Щедро поливать собеседника бабским бредом и словесным поносом. Пятое. Использование бессмысленных эмоциональных включений. Да как ты можешь? Шестое. Пределе же благ требую равных прав. При трудностях и обязанностях погромче вежи. Я же слабая женщина. Седьмое. Не можешь ответить? Расскажи мне с того ни с сего историю о том, как твою подругу жестоко обидел мужчина. Восьмое. Приводя статистику, применяй правило 3П. Палец, пол, потолок. Например, известно, что мужчины изменяют больше. С кем? Девятое. Уличать на лжи. Осуждающий смотри на мужчину, выражая ему презрение и возвращается к пункту 1. И опять по кругу. Не так. Женская логика и демагогия это одно и то же.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 Да собирайся, поехали. Я очень хочу сделать тебе массаж. Мм, нет, нет, не, не нужно. У меня э у меня голова раскалывается. Массаж не поможет. Мне просто нужно отдохнуть. Это давление. Выпей бокал вина красного и всё пройдёт. Не отнекивайся, поехали. Я спать хочу. Ну, и отлично, поехали спать. Ну, нет, это неудобно.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 Ну есть разница, поверь. Хмм, это звёзды. Сегодня мы не должны быть вместе. Хмм, я не понимаю, ты такая загадочная. Возможно, но это интуиция. Я просто чувствую, что сегодня не нужно. Я так ждала этого. Ну, я не могу тебе объяснить, но если ты меня любишь, ты поймёшь. Прости. Не поедешь? Нет. Поехали. Нет.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 Он чувствует, что он желанен и всё сделало правильно. С другой не знает женской психологии и не понимает мотивации подруги. Для женщины же появиться перед любимым, но ещё не заарканенным мужчиной с небритыми ногами и в плохом белье, всё равно что для мужчины-бизнесмена явиться на переговоры по важнейшему для него проекту с похмелья и без экономических расчётов. Верхний непрофессионализма, позор и бессмыслица. Единственный выход отложить встречу под любым предлогом.